Глава двадцать вторая. Уголёк. На путешественников выскочило существо размером с крупную собаку. С восемью ногами, похожей на паука, но с загнутым на спину жалом, как у скорпиона. Мингир мгновенно выхватил лук и выпустил в чужака стрелу. Дракон отреагировал ещё быстрее. Хлёстким ударом хвоста он сделал лучнику подсечку, и тот завалился навзничь, а стрела клюнула в потолок пещеры. «Не стрелять!» Дракон пророкотал раздосадованно. «С ума сошел, образина чешуйчатая!» Лира бросилась поднимать мингира но тот грубо отмахнулся от ее помощи. Восьминогая тварь издала угрожающий стрекот, и тут уже у Павла не выдержали нервы, и в паука полетел еще один из его ножей. Дракон махнул лапы, отбивая оружие в сторону, и сердито зарычал. Нож жалобно звякнул о драконью шкуру и упал в сторонке но паук отреагировал на агрессивное движение, угрожающее защёлкал жвалами. В ответ на его призыв из темноты высыпало ещё с десяток тварей покрупнее. Все они клацали внушительного размера челюстями, явно демонстрируя свой воинственный настрой. «Назад!» Неясно, кому именно обращался дракон. Он повернулся к паукам боком, прикрывая телом своих подопечных. И в этот момент пауки бросились в атаку, защищая своё потомство. Пещеру заполнил души раздирающий скрежет, с которым тёрлись друг от друга части бронированных тел паука-скорпионов. Дракон мотнул рогатой головой, сметая первую волну нападавших, но новые особи тут же кинулись в атаку на его незащищённый живот. Вика вжалась в жёсткую чешую с испугом подобрав под себя ноги, когда клешня одной из тварей щёлкнула в считанных сантиметрах от её голой пятки. С десяток пауков вцепились в бронированную драконью шкуру, пытаясь проделать в ней дыру. Сказочный зверь заревел от боли и ярости и принялся зубами срывать с себя членистоногих монстров. Вика затаила дыхание, ожидая, что сейчас увидит воочию драконье пламя. Но дракон не торопился использовать огонь. Мингир уже оказался на ногах и одну за другой пускал в нападавших свои белооперённые стрелы. Каждая из них находила цель, впиваясь в тела пауков на стыке их защитных пластин. Но твари были велики и словно не чувствовали боли от тонких стрел. Лучник быстро опустошил колчан и схватился за меч. Однако дракон всё ещё не подпускал волну атакующих чудищ близко к людям, потому Менгир замер с оружием на изготовку, готовый в любой момент пустить его в ход. А пауки всё пребывали Они бежали из темноты, быстро перебирая скрипучими и членистыми конечностями. Они ползли по стенам и даже по потолку, словно для них вовсе не существовало гравитации. Дракон зарычал и отпрянул назад. «Их тут слишком много. Вы умудрились разворошить самое большое гнездо. Ведьма!» Зверь повернулся к замерше от страха Лири. «Нужно твое заклинание огня». Девчушка испуганно закивала головой, и, сложив ладони лодочкой, принялась что-то на них нашептывать. Довольно быстро между пальцами Лиры заплясали искорки, и вскоре в её пригоршни горел самый настоящий маленький костёр. Что мне с ним делать? ведьмочка протянула ладони в сторону дракона, поджигая паутину. Дракон с отвратительным хрустом перекусил пополам очередного паука-скорпиона. Морда его была вымазана тёмно-зелёной жижей, очевидно заменившей этим тварем кровь. «Быстрее!» Лира всхлипнула от испуга, но послушно поднесла свой огонек к ближайшему паутинному полотну. Сухие волокна вспыхнули, и пламя быстро разбежалось в разные стороны, мгновенно перекидываясь на соседние нити. Пульсирующие бледным светом яйца пауков начали лопаться от жара, разбрызгивая вокруг себя темно-зеленое содержимое. Взрослые особи, заметив катастрофу, грозящую их кладке, сразу оставили драконы и бросились спасать своё потомство. С дикими скрижищущими криками они бросались в пламя и тут же вспыхивали, словно живые факелы, и метались по пещере, не в силах ничем помочь своим яйцам. «Уходим отсюда, живо! Быстрее за мной!» Дракон раскрыл над крылья, словно щитом прикрывая её от жара. Никого не пришлось просить дважды. Павел и Лира, едва успевая уворачиваться от носящихся по пещере горящих пауков, припустили следом за драконом. «Чёртова тварь!» Мингир пытался на бегу выдёргивать свои стрелы из поверженных врагов. Пещера мгновенно превратилась в огненный ад. Огонь быстро сожрал воздух в подземелье и стало очень трудно дышать. Вика чувствовала, что ей не хватает воздуха. Гарри копоть от горящей паутины забивали горло и нос. Она кашляла, тщетно пытаясь прикрыться ладонями от удушливого смрада. Девушка обернулась на бегущих позади товарищей. Им было совсем не сладко. Бесчувственную лиру Мингир тащил на руках. Павел брёл за ним, явно не разбирая дороги. Дракон, почувствовав состояние парнишки, обернулся и подхватил его безвольное тело зубами как раз в тот момент, когда Паша запнулся о камень и начал падать. Дальше ящер аккуратно нёс Павла в пастье, подобно тому, как собаки перетаскивают своих щенят. Вика плохо помнила дорогу наружу. В полубессознательном состоянии она из последних сил цеплялась за жёсткую чешую на загривке дракона, заходясь кашлем при каждом вздохе. Наконец воздух очистился, и дышать стало легче. Впереди замаячило светлое пятно, показавшееся Вике ослепительным светочем после мрака подгорной пещеры. В несколько сильных прыжков дракон преодолел расстояние до выхода, и девушка зажмурилась, настолько ярко блеснуло солнце, отразившееся от белоснежных горных пиков. Дракон осторожно стряхнул её со спины, и Вика соскользнула на жёсткую траву, покрывавшую окружающие камни. Свежий воздух и яркий свет привели в чувство Павла. Парень заворочился в драконьих зубах и, еще не до конца придя в себя, истошно завопел. «Он хочет меня сожрать!» И принялся, что есть силы вырываться. Дракон опустил дергающегося парнишку на землю с отвращением, выплюнув его рядом с Викой. И, не говоря ни слова, развернулся и нырнул обратно во тьму пещеры. Вика с тоской посмотрела вслед дракону, решив было, что он уходит от них, выполнив своё обещание, и даже не попрощавшись. Но в этот момент заметила, что Менгир с Лирой не вышли за ними следом. Видимо, ящер вернулся за отставшими. Паша продолжал причитать. «Нет, ты видела? Эта зубастая тварь пыталась меня сожрать. Я весь в какой-то тёмно-зелёной дряни. Это наверняка его слюни». Вика заскрипела зубами от обиды и возмущения. «Да он тебе жизнь спас!» «Вынес из огня, папе неблагодарный!» Договорить она не успела, поскольку дракон показался из пещеры, а за его шкуру цеплялся менгир, тащивший на плече лиру. Лучник был бледен, явно наглотавшись угарного газа. Под его глазами синели круги. Вика запоздала, подумала, что сама она выглядит немногим лучше, и принялась непроизвольно облизывать губы и растирать щеки, чтобы вернуть им хоть немного цвета. Дойдя до Вики, лучник обессиленно опустился на землю и осторожно положил рядом бесчувственную лиру. «Посмотришь её, ты же вроде лекарь». Мингир попросил смущенно и тут же зашёлся в надсадном кашле. «Тебя бы самого посмотреть». Вика с сомнением покосилась на согнувшегося от кашля лучника. «Я в порядке». Он махнул рукой, проговорив сквозь кашель. Вика пожала плечами и потянулась к своей неизменной сумке со снадобьями. Среди припарок запасливой Марты оказалась скляночка, наполненная жидкостью с едким запахом. Сунув её поднос ведьмочкой, Вика добилась нужного результата. Девчонка резко дёрнулась, скривилась и открыла глаза, отползая, возможно, дальше от дурно пахнущего пузырька. «Ты что, отравить меня вздумала?» Девчонка с сомнением косилась на склянку в руках Вики. «Я смотрю, в этой компании вообще не принято говорить спасибо». Вика фыркнула и отодвинулась от ведьмочки. Повернулась к мингиру «В порядке, твоя драгоценная лира, живучая, словно кошка». Лучник благодарно кивнул и улыбнулся обескураженной лире. Вика склонилась над Павлом. «А ты как?» Беглый осмотр не выявил каких-либо повреждений, однако Павел сидел на камнях с самым несчастным видом, боясь пошевелиться. «Мне кажется, у меня ребра сломаны». Это чудище так сильно сжимало свои челюсти, что я слышал хруст. Вика со страдальческим вздохом собрала походную аптечку и извиняющимся взглядом посмотрела на дракона, спокойно следившего за её суетой над ранеными. На свету Вика смогла, наконец, нормально разглядеть сказочного зверя. Шкура его выглядела местами потёртой, местами оборванной и висела клочьями. Девушка скорбно поджала губы, сочтя это результатом пыток охотников. Несмотря на немного неряшливый вид, дракон был красив, поджарый и мускулистый, словно выточенный искусным скульптором. Ничего лишнего, идеальная гармония и пропорции. Прекрасный зверь, совершенный хищник. Викины плечи покрылись мурашками от осознания той мощи, которая скрывалась в его сильных мышцах и могучих крыльях. И той опасности, что грозила им всем ежеминутно в присутствии дракона. Прочистив горло, Вика проговорила, возможно, более спокойным голосом. «Спасибо тебе за помощь, за то, что вывел нас из пещеры». Дракон склонил морду, и снова Вика услышала его голос внутри своей головы. «Пожалуйста». «Я обещал тебе, что покажу дорогу», — и сдержал своё обещание. «Ты мог бы и не делать этого, и сам бы тогда не пострадал». Девушка кивнула на длинные кровавые полосы что оставили на боках дракона когти паука-скорпионов. Мыслеобраз дракона принёс усмешку. Ерунда, это царапины, они быстро заживут. Дракон также изучал Вику с удивлением, глядя на её прическу. «Мне казалось, у тебя должны были быть длинные волосы». Вика смущённо вцепилась в курчавые обрезки волос. «Были когда-то», — вздохнула с сожалением. «Но «Ну, это долгая история». «Как-то странно вы общаетесь». Лира с явным интересом следила за беседой Вики и дракона. «Что?» Вика покосилась на ведьмочку через плечо. «Ты говоришь, а он молчит». Девчонка развела руками. И в самом деле, со стороны этот разговор выглядел необычно. И Вика непроизвольно улыбнулась. Тут же спохватилась. «Ой, мы ведь даже не знакомы. Меня Вика зовут». «Я знаю». Ответ дракона был неожиданным. «Можно я буду звать тебя Ви?» В тот же момент на горном плато поднялся ветер и принялся выводить среди обломков скал свою ставшую привычную песню — «Виии». Вика с недоверием и даже с испугом покосилась на дракона. Наконец нашла в себе силы проговорить. «Можно. А тебя как зовут?» Снова повисла пауза. Словно нехотя дракон пророкотал вслух. «Нет у меня больше имени». «То есть как?» Вика опешила. «У каждого есть имя. Это вот Мингир». Она махнула рукой на лучника, угрюмо пересчитывающего оставшиеся стрелы. «Он мой проводник и телохранитель. Это Павел. Мы с ним вместе держим путь из...» Вика осеклась, неуверенная, что стоит посвящать драконов подробности их путешествия. «Далёкой страны. А это Лира. Она ученица местной ведьмы. Мы её собой не звали, она сама напросилась». При последних Викиных словах Лира в очередной раз показала ей язык и отвернулась к мингиру Вика вздохнула. «Ну вот, и у тебя тоже должно быть имя». Дракон тяжко вздохнул могучей грудью. «Я стараюсь забыть своё имя. Воспоминания приносят мне боль». Он вновь проговорил мысленно, не желая очевидно, чтобы кто-то ещё, кроме Вики, слышал его откровение. Девушка с сочувствием покосилась на могучего ящера на его чёрную, словно покрытую копотью, шкуру, и неожиданно просияла. «Я буду звать тебя Уголёк, можно? Ты похож на Уголёк, такой же чёрный и...» Дракон ошпарил Вику таким взглядом, что она невольно осеклась. но «Ну, если не хочешь, не буду, конечно». Моя давняя подруга из прежней жизни говорила, что с одного из языков её мира Моё имя именно так и переводится. Пусть будет уголёк. Дракон невесело усмехнулся и замолк, отвернувшись в сторону горных вершин. И словно огромный кот принялся очищать свою морду от тёмно-зелёной крови паука-скорпионов. Павел, окончательно пришедший в себя, разразился гневной тирадой в адрес дракона. «Ты хотел меня сожрать, абразина чумазая!» Услышав Пашина обвинение, дракон недобро сверкнул на него изумрудными глазами. Даже не собирался. Но еще не поздно это исправить. Паша не унимался. Я же говорил, что он всех нас сожрет. У Вики окончательно лопнуло терпение слушать истеричные выпады приятеля. «Паша, имей совесть. Он же нас из огня вынес, который сам же благополучно запалил». Павел нервно дернул губами. Но вообще-то эта Лира подожгла паутину. Вика ехидно ухмыльнулась, но ведьмочка тут же вскинулась на её замечание. «Так это дракон мне приказал». Дракон недовольно проворчал с усталостью в голосе, хотя и совершенно беззлобно. «Иначе арахниды из восприпасов бы понаделали для своих детишек. У них там был детский сад. Мы ещё и детей их подожгли?» Лира горячилась всё сильнее. «Сам то что-то не стал в них огнём плеваться». «Ты бы хотела поменяться с ними местами?» Уголюк зарычал, явно теряя терпение. «Мне ведь огонь не страшен, как и челюсть орахнит Мингир, не любивший перепалки между своими компаньонами, поднял ладони, останавливая начавшийся спор. «Довольно припираться. Сделанного не воротишь. Все виноваты в случившемся». «Но кто-то виноватее?» Ведьмочка пробурчала себе под нос. И мы должны радоваться, что вышли из пещеры живыми. Лучник закончил, не обращая внимания на Лирина замечание Вышли, да не все. Павел решил вставить свое слово. Луэйс навсегда там остался. Хвала небу, что остался. Там ему самое место. Ящер прорычал и вновь обиженный отвернулся в сторону горных вершин. Какой же ты бессердечный и злобный. Лира проговорила с такой спокойной и уверенной в себе ненавистью что Вике стало муторно. Дракон, однако, быстро нашёлся с ответом. «Говорят, я самый добродушный из всех драконов». «Страшно подумать, каковы остальные». Павел проворчал, но осёкся под Викиным взглядом. Алира всё не унималась. «И что мы будем делать дальше? Проводника у нас больше нет. Куда нам идти?» «Ты же говорила, что сама знаешь, как найти волшебника, который нам нужен». Вика не удержалась от хихидного замечания, едва успев прикусить язык. Хоть дракон и внушал ей симпатию, рассказывать ему о цели их путешествия казалось преждевременным. Дракон тут же отреагировал на её слова. «А куда вы шли?» «Вот тебе уж точно об этом знать не обязательно». Мингер нахмурился, бросив на Вику сердитый взгляд. «Мне в любом случае будет спокойнее, если за мной по пятам не будет следовать огнедышащий монстр». «Не спроста ведь обычный люд вас сторонится», — уголёк фыркнул. «Это кто кого ещё сторонится? Всем известно, что с людьми нельзя иметь дело. Я к вам в провожатые и не напрашиваюсь. Сдались вы мне. Идите своей дорогой, куда шли». Дракон выдержал показательную театральную паузу. «Ой, да вы же дороги не знаете». «Так это ты сожрал нашего проводника». И снова в разговор влез Павел. «И куда бы он вас повёл?» Ящер недовольно мотнул тяжёлой головой в сторону паренька. «Он ни разу не ходил дальше моей пещеры». «А зачем ему было ходить дальше, если добыча терпеливо дожидалась, его сидя в клетке?» Лира гнусненько хохотнула, вскинув курносый носик. «Как будто бы я по своей воле оказался в колдовских селках». Дракон пророкотал с едва сдерживаемой яростью. «Ты же сам влез в ту ловушку» чтобы поживиться лёгкой добычей, раненым человеком. Менгир попытался взглянуть в драконьи глаза, но не выдержал тяжёлого взгляда и отвернулся. Ящер усмехнулся. «Это вам, охотник, так сказал». Тут уже Вика не выдержала, с осуждением переводя взгляд с мингира на Лиру. «Что с вами со всеми? Вы же полукровки. Вы не понаслышке знаете, каково это быть изгоями. Зачем вы говорите ему такие обидные вещи?» «Мне кажется, дракон — это не юная целочка, чтобы обижаться на правдивые слова». Мингир проговорил неожиданно жестко, скривив губы. Ящер глухо утробно зарычал, сделав шаг к лучнику, угрожающий оскалив белоснежные зубы. «Ты берег ее по пути сюда, и только поэтому ты всё еще жив, стрелок». Повисло молчание. Каждый пытался по-своему осмыслить фразу, сказанную драконом. Наконец, Вика нарушила эту тяжёлую тишину. А мне было бы спокойнее, если бы сильный огнедышащий дракон оберегал мой сон и смело посмотрела в ярко-зелёные глаза зверя. И вопреки народной молве ей не захотелось отвести взгляда. Она лишь снова провалилась в изумрудную глубину его глаз, на миг потеряв связь с реальностью. «Вей!» — прошептал где-то над самым ухом ласковый ветерок. Дракон с интересом разглядывал смелую девушку. «Тебе бы этого хотелось?» — спросил он мысленно. Вика пожала плечами. «Да». Ответ казался ей очевидным, и было непонятно, почему остальные смотрят на неё со страхом и осуждением. «Почему?» Дракон продолжал свой допрос. И тут уже Вика смутилась. «Не знаю. Почему нет? Ты мне нравишься?» Она улыбнулась, найдя лёгкий выход из трудной ситуации. «Похоже, что только тебе». Уголёк пророкотал тоскливым басом, обведя остальных членов их небольшого отряда внимательным взглядом. Каждый из них со вздохом опускал глаза, но не смел возражать. Вика решила взять инициативу в свои руки. «Поскольку идти в горы было моей идеей, то я имею полное право вносить коррективы в свои планы. Я бы хотела, чтобы в дальнейшей дороге меня сопровождал дракон, если он, конечно, не против». Вика неожиданно смутилась, бросив на ящера робкий взгляд. «Разумеется, я пойду с тобой». В мыслеобразе дракона скользнула странная застарелая грусть, которая осталась непонятной для Вики. Но в тот момент у девушки были более актуальные проблемы, и потому она не обратила на эмоции дракона должного внимания. «Если кого-то не устраивает компания моего нового друга, он может вернуться обратно или идти дальше своей дорогой. Паша». Вика обернулась к приятелю, справедливо считая его наиболее заинтересованным в удачном завершении их путешествия. Парнишка потерянно хлопал глазами из-под лобья, косясь на чудовищного ящера, подобно скальной громаде возвышавшегося на горной полянке. Поскольку паренёк медлил с ответом, Вика повернулась к лучнику. Спросила с мягкой грустинкой в голосе. «Мингир, что ты скажешь?» Мужчина переводил ошарашенный взгляд с девушки на ящера. «Скажу, что ты ненормальная», что, впрочем, было заметно с самого начала, но... Он сделал паузу, и Викино сердечко принялось гулко отсчитывать время до его ответа. «Наверное, ты права. Я сдержу слово и доведу тебя до конечной цели твоего путешествия». Несмотря на присутствие кровожадного дракона, Он сердито покосился на исполенского ящера и показательно поправил лук на плече. «Тебя даже не спрашиваю». Вика пренебрежительно кивнула в сторону Лиры. «Можешь идти на все четыре стороны». «Вот уж не угадала, подруга», ведьмочка сердито фыркнула. «Теперь куда он, туда и я». И вцепилась в плечо мингира Тот лишь с виноватым видом отвёл глаза в сторону и ничего не сказал. «Ну так что, Паш?» Вика, сделав вид, что слова Лиры не произвели на неё впечатления, снова повернулась к приятелю. «Похоже, что мне не оставили выбора». Он страдальчески вздохнул. «Только теперь, пока он рядом, я ночью глаз не сомкну». «Значит, решено». Вика просияла. «Идём все вместе». Неожиданно она посмурнела и обернулась к дракону. «Ты ведь нас проводишь?» «Если бы зубастая морда могла усмехнуться...» Вика была бы уверена, что дракон именно это и сделал. «Если только ты скажешь, куда вам нужно. Я эти горы знаю как». Ящер сделал паузу, развеселившись ещё больше. «Свои пять пальцев». Вика вздохнула. «Мы ищем не место, а человека». Помолчала, обведя взглядом своих спутников, словно спрашивая у них разрешения. «Нам нужен самый сильный волшебник, который живёт в этих горах» чтобы помог нам в одном непростом деле».